Глава 36. Василина. Меня разбудил приятный и родной аромат. Так пахло от моей бабушки: свежей выпечкой, сладким вареньем и лекарствами. Вздрогнув, я распахнула глаза и осмотрелась в пустой комнате. Как выразился Лаэн, это мои новые покои. Вспомнив о кураторе, невольно прикоснулась к губам. Что было перед тем, как я отрубилась? С какого перепугу я решила, что мистер Тёмный хочет меня поцеловать? Да он сто процентов придушить меня собирался, но не решился. Этот человек готов на всё, лишь бы не испортить свою отчётность. Раз попаданка, два попаданка, сколько прибыло, столько и убыло, никаких исключений. Настоящий злодей. Наверняка отдельные покои мне выделил не просто так. Увидим, это часть его тёмного плана. Скрипнула дверь, и я сжалась, готовясь к очередной битве с фредным и упрямым магом, но увидела симпатичную бабулю с тарелкой в руках и кудрявым сумасшествием на голове. Проснулась девненька. Глянула она на меня поверх очков, а я втянула приятный запах, который меня и разбудил. Как раз вовремя. Вот, отведы пирожков с ягодами только испекла. Я машинально взяла один из румяных кругляшей и поинтересовалась: "Кто вы?" "Мы", обернулась она. Фух, и я думала, за мной кто увязался. Э, растерялась я и поправилась. "Кто ты?" "Ой, прости, старую". Поставив тарелку на столик, она сплеснула руками. Совсем запамятовала о приличиях. Гостей тут давненько уже не было. «Привыкли жить без этикету?» «Яды лиса!» «Няня лойки!» Я изумлённо заморгала. «Няня?» А потом поперхнулась, с трудом повторив. «Лойки?» Очень уж не сочеталась фривольная лойка с мрачным и вредным мистером Тёмным. «Ой!» Бабуля с опаской оглянулась на дверь. «Лайон злится, когда я называю его так!» Но типа и ми, мальчик вырос на моих руках. Для других он страшный, тёмный мак, а для меня навсегда останется милым и проказливым лойкой. Я кусала губы, чтобы не рассмеяться, покачала головой. Ну и дела. Бабуля восприняла мой жест по-своему. Вздохнула и с грустью поведала: "Помню, как впервые взяла на руки маленький свёрточек, Малыш безмятежно спал. Какой одинокий в этом негостеприимном мире. Никто не желал заботиться о сиродке, ведь это наследник Вероломца, но для меня он был и всегда остаётся одиноким среди брошенным ребёнком. Она вытерла уголком фартука выступившую слезинку, а мне вдруг резко расхотелось шутить по поводу забавного имени. Стало неловко. Я отвела взгляд и вгрызлась в свежую нежную выпечку, внутри которой оказалась вкуснейшая начинка, в меру сладкая, достаточно кисловатая, чтобы не быть приторной. «Вкусно!» — похвалила я угощение, и морщинистое лицо старушки осветилось улыбкой. «Ох, и мне бы в ее возрасте сохранить такие зубы!» — искренне восхитилась я, а вслух произнесла. «Вы сказали, здесь давно не было гостей?» Как так? Да откуда же они возьмутся? Пожала плечами старушка. Луйки и слугам приходится приплачивать всё больше и больше, чтобы приходили и исполняли свои обязанности. С одной стороны, я их понимаю. Каждый день плестись через лес до замка, а вечером возвращаться по темноте, ночевать в замке никто не остаётся, удивилась я. Это же пристанище вероломца. ожала плечами Делиса, но тут же улыбалась и взяла меня за руку. И от так рада, что Лаэн привёл в дом девушку, думала, что уже не доживу до такого счастья. Я подавилась пирожком и закашлялась, а бабка заботливо постучала меня по спине. Не спеши, девченька. Пирогов я на всю вашу компанию напекла. Кстати, а где они? просепела я, откладывая недоеденный кусок. Что делают? Сколько я спала? Сколько? Задумалась старушка и пошевелила губами, посмотрела хитро и ответила: "Ну почитай, дня 3 прошло". Сколько? Взвелась я, но голова тут же закружилась, а ноги подкосились, и я снова плюхнулась на кровать. "Тише, тише", погладила меня Делиса, такая слабенькая. До да тебе ещё неделю отсыпаться надо, чтобы восстановить силы. Лойка рассказала, какая ты трудолюбивая. Но знаешь, женщина не должна думать только о работе. Нужно и о себе помнить, и о любимом мужчине не забывать. Я стиснула зубы, чтобы не выпалить ей всё, что я думаю об этом мужчине. Если язык повернётся, назвать так её Лойку. Немного поумерив гнев, я процедила: "И где этот любимый? Ох, низбежит подлым мак моих нежных объятий, за шею, при душу гада". Но поднявшись, я осознала, что без посторонней помощи до заветной конечности тёмного, которую не терпелось открутить, мне не добраться. Как ты соскучилась, умилилась Делиса. Безумно, смея ей прошепела я. Разумеется, опаив меня, мистер Тёмный первым делом бросился подчищать следы. Не удивлюсь, если не осталось ни скелета, ни ковра, ни сундука с его загадочным содержимым. Неужели моё задание можно считать проваленным? Потому я никогда не спала, если нападало на след какой-нибудь интересной древности. И в моем мире полно людей, которые рады выкрасть хотя бы часть сокровища. Словно шакалы стараются урвать кусок добычи из-под носа льва, не заботясь о том, что даже мелочь может пролить свет на события прошлого. Им плевать, что частичка может быть национальным достоянием. Золотоискателей заботят лишь одно — деньги. Сон и еда могли подождать до окончания раскопок. Мы с Лерой дежурили. Спали по очереди и ели, разложив бутерброды едва ли не на костях, не желая покидать их ни на секунду. Все для того, чтобы не дать и шанса обокрасть себя. Но случалось разное. Я машинально коснулась живота, на коже которого навсегда остался шрам. В тот раз мне повезло выжить, а вот артефактов прошлого мы лишились. Нападавший даже не был пиратом. Он сжёг все наши находки дотла по религиозным соображениям, уничтожил полгода работы всей группы. Я искренне ненавидела таких, как Лаэн, людей, которые хотят прошлое оставить в прошлом, тех, кто не ценит опыт наших предков и не желает учиться на чужих ошибках, тех, кто считает себя особенным.